Глава 10. Не экономьте на секретных деталях туалета. Красивое белье и дорогая стрижка подарят вам внутреннюю уверенность в том, что вы обворожительны. Послание Лив застало меня, когда я переезжала на велосипеде через мост Челси. Не забудь, что Джейми пригласил нас на ужин. Как будто я могла об этом забыть. Я мысленно пробежала глазами список дел, с которым сегодня прибыла в академию поговорить с мисс МакГрегор, научить полет держать собеседника на линии и при этом не устраивать импровизированных телефонных конференций с открытыми высказываниями вслух по поводу звонящего. Затем по замыслу мне предстояло вернуться к Лив, принять душ, покрутиться перед зеркалом, меняя наряды, а потом еще плотно пообщаться со своим феном. Ужины с Джейми всегда требуют тщательной подготовки. Должна же я соответствовать высокому званию, которое он мне определил — И серии «Ну что, старуха, прорвемся».» Когда я подошла к дому, входная дверь была приоткрыта, и к моему ужасу за ней слышались сварливые голоса двух ахаров. Думаю, их отзвуки были слышны в соседнем микрорайоне. «Да не нужна мне от тебя никакая помощь во всю мощь своих легких, — орал Тоже мне опекун нашелся. Мы с и так отлично справляемся». Что ответил ей брат, я не расслышала, но Лиф отреагировала на его реплику протяжным воем. «А, блин, как же ты меня достал!» Если бы млеющие старички из ее фан-клуба хоть раз услышали, как она ругается с Джейми. Пока они припирались, о чем я так и не поняла, хотя уши у меня шевелились как локаторы, Я сняла велосипедный шлем и судорожно вгляделась в большое зеркало, планируя, какие ремонтно-восстановительные работы немедленно предпринять. Итак, волосы на макушке прилипли к голове, а кончики, наоборот, завились в кудряшки. По опыту я знала, что через пять минут прическа перейдет в другую стадию, и тогда я уже буду похожа на карликового пудель. В довершении всего у меня был красный нос от холода и куча веснушек. Ничего удивительного, тональник-то за день стерся. Боже праведный, а я-то надеялась исправить впечатление, которое осталось у Джейми от моей опухшей физиономии напоминальной поминальной службе. Собиралась принарядиться, накраситься. Наверное, теперь он вообще решит, что я превратилась в тролль. Я торопливо прошлась по волосам расческой и прикинула, успею ли сбегать наверх и обратно — Пока у них тут самый Ор. Но не успела я вывинтить помаду из тюбика, как дверь кухни распахнулась и выскочила лиф, а за ней Джейми. Да покажу я тебе эту гребаную записку, которую он мне оставил. Ой, Бетси, ты вернулась. Лиф резко ударила по тормозам, в результате чего летевший следом Джейми чуть ее не повалил. Теперь вместе они составляли красивый арт-объект из тонких длинных ног и высоких скул. Генетика, чтобы ее. Её... «Привет, Бетси», — сказал Джейми, его породистое лицо светилось улыбкой. «Рад увидеть тебя так скоро». Джейми отпихнул Лив, наверное, он единственный мужчина, который не кивает перед ней, как китайский болванчик, и распахнул объятия. «Знаешь, тогда, на поминальной службе, ты сделала великое дело выдалон, когда я уткнулась носом ему в плечо. Я просто не успел тебе сказать». Лив кивала у брата за спиной, но лицо ее было как в тумане. Сейчас для меня не существовало ничего, кроме дорогого и страшно сексуального одеколона Джейми линия линии свежесть Лайма, и мягкой зеленой рубашки. Мне было даже видно, где проходят границы его недавней стрижки. Там осталась трогательная полоска незагорелой кожи. «Ну, как дела в Эдинбурге? Не открыла еще Феона лондонский филиал?» — спросил Джейми, отстранив меня, но из рук не выпустив. «Отлично выглядишь». «А, это, это с распродажи», — промямлила я. «Хоп, с семидесятипроцентной скидкой». «Господи, о чем он?» «Мало того, что я полгорода проехала на велосипеде и теперь более всего напоминаю растрепанную метлу, так вдобавок моя юбка-клёш смялась в гармошку, а на блузке остался след от повидла после урока кулинарии». «Вполне-вполне, что-то в духе, мисс Мэни — прищурившись, — сказал Джейми. Примечание мисс Мэнни Пенни, героиня сериала про Джеймса Бонда, офицер женского корпуса Королевского флота, поклонница Бонда, которая все время безуспешно пытается с ним флиртовать. Конец примечания. При этих словах у меня внутри все перевернулось. Требовалось срочно спасать ситуацию каким-нибудь игривым, остроумным выпадом в его адрес, ведь именно так поступила бы любая из клубных вертихвосток. «Да уж», — глубокомысленно сказала я. «Господи!» — Лифф иступленно замотала головой, ее длинные волосы задели меня по лицу. «Что ты пристал к бедной Бетси? Она только что вернулась с хафмун стрит Я же говорила тебе, или нет? У нее там важное дело — изображать из себя консультанта по бизнесу. Да нет же, я точно тебе рассказывала, просто ты, как всегда, ничего не слушаешь. Поэтому она так и выглядит, ясно?» Я согласно закивала. Джейми тоже кивнул и ободряюще улыбнулся, продемонстрировав белоснежные зубы и ямочку на подбородке. Он явно ожидал подробностей. Ну, это... Я мучительно подбирала слова для описания бреда, который происходил со мной последние несколько дней. В общем, долго объяснять. Лив посмотрела сначала на меня, потом на Джейми, и, судя по всему, пришла к выводу, что для связанного изложения мыслей я слишком устала. «Джейми, она весь день работала. У нее просто нет сил с тобой разговаривать. Неужели не видишь?» «Кстати, Бетси, у нас опять поменялись планы». Она бросила недовольный взгляд на набраться. «Какая-то бывшая подружка Джейми открыла бар неподалеку. И есть мысль сходить туда на разведку. Если ты в состоянии, конечно». «Ну вот опять. Джейми не пропускает ни одной блондинки в Лондоне. Все они, конечно, просто хорошие друзья. Но ну, мы-то слив знаем». На самом деле это кодовое название для интрижек длиной в две ночи. И вообще у меня не только нет ничего подходящего для модной вечеринки, но нет и физических сил. «Никакая она не бывшая», — спокойно и с достоинством возразил Джейми, уткнувшись в экран своего телефона. «Это моя старая подруга Кирсти, я обещал поддержать ее проект. Что в этом такого? Я профессиональный организатор мероприятий, мне необходимо знать все новые точки». Это ты воспринимаешь клубы на любовном... Ой, извини, на любительском уровне. Вместе со своими бывшими. Ой, я хотел сказать, с ресторанными пассиями. «Это что, наезд?» — сурово спросила Лив. «Да нет, что ты. Кстати, в ближайшее время не намечаются никаких матримониальных торжеств». Джейми оторвался от мобильника. «Я ведь должен знать на правах старшего. А то папа в отъезде, кто поведет тебя под венец». Лив встала в стойку. «Нет, ты слышала? Всего десять минут назад вошел в дом и уже пытается меня строить. К твоему сведению, Джейми, в ближайшее время я собираюсь пройти полный курс излечения от тяжелейшей формы зависимости. Это наш папуль меня сподвиг. Отныне я намерена жить без мужской поддержки. Бетти меня научит. И, пожалуйста, не надо следить за мной. За что я плачу, чем я плачу и так далее». Джейми повернулся ко мне. «Ну что я могу сказать? Флаг вам в руки». «Если Лив хочет присоединиться к нам с тобой и вступить в мир свободного труда, господи, да кто я такой, чтобы ее останавливать?» Лив, конечно, не приминула пройтись по поводу свободного труда Джейми, я же никак не могла опомниться от его нам с тобой. «Ну, хоть сегодня я могу побыть вашим спонсором», — продолжал он, глядя на меня особым взглядом из разряда мои одни в этом доме», пока Лив еще не научилась секретам выживания. Ладно, сказала я, изображая непреклонность, только вино мы сами выберем, а за ужином будем обсуждать закладные. Заметанно, Джейми посмотрел на часы. Слушайте, пора двигать, если хотим хоть немного выпить перед едой. Или тебе надо переодеться, в смысле, я не в том смысле, что тебе в таком виде плохо, поспешно добавил он. Я открыла рот, но сцапала меня за руку и поволокла к двери. Ой, да хватит тебе, Джейми, сказала она, затаскивая меня на лестницу. «Ты с кем вообще разговариваешь? С нами или с какой-нибудь Кити Дритти? Дай нам пять минут. Можешь чувствовать себя как дома, только не вздумай рыться в моих счетах, ясно?» «Пять минут?» — недоверчиво переспросил Джейми. «Это что, шутка такая?» На этот раз я схватила Лив за руку и потащила наверх, пока они опять не сцепились. Одним из преимуществ моего временного пользования жилплощадью Лив — Было то, что в моем распоряжении был еще и ее обширный гардероб. Ее одежный шкаф являл собой монументальное произведение и простирался на две комнаты. Это еще не считая комода для аксессуаров и целого сундука с косметикой. Хотя Лив была на пол головы выше меня, ее одежда вполне мне подходила. Она не носила брюки, только юбки и платья, к тому же, как правило, короткие. А учитывая, что мои ноги не нуждались в такой широкой демонстрации, как ее, все наряды из двухкомнатного гардероба были мне в самую пору. Лив, почти не глядя, подбирала мне одежду и успевала переодеваться сама. «Надень вот это», — сказала она, пройдясь по вешалкам и выудив что-то живенькое, под цвет глаз. «Господи, как же он меня достал!» Она дернула на мне платье, которое не хотела налезать на голову. Давно ли сам носил дреды и пил только натуральную водку, точно он крутой борец за экологию. И что теперь? Я сняла свое единственное украшение, золотую цепочку с пчелкой, и нанесла на завившиеся волосы сыворотку. Разумеется, я не пыталась, соперничать слив. Это бесполезное занятие я бросила еще много лет назад. С понтом он примчался ко мне на помощь. Но я-то знаю, он это говорит на отцу. Ты же знаешь их обоих. Если бы они не были так похожи, может, и жили бы мирно. Лив собрала волосы в пучок, проткнула его какой-то золотистой штукой, после чего покрыла пухлые губы прозрачным блеском. В свободной рубашке и с массивным ожерельем она выглядела так, будто только что выпорхнула из студии Дэвида Бэйли, а на дворе 1968 год. Примечание. Дэвид Бэйли, знаменитый фотограф Голливуда, Со времен 1960-х работал в журнале «Вог» и снимал многих известных людей. Конец примечания. «Но это-то все фигня. Ладно бы просто грыз меня за мою финансовую дислексию, как он изволил выражаться. Так нет, несет всякую чушь. Хочу, мол, изменить свою жизнь и остепениться. Типа, когда наш папа срулил в туман, у меня пелена спала с глаз». Лив покрутилась перед зеркалом. степеница Это говорит человек, который постоянно таскает в сумке зубную щетку. «Да ладно», — сказала я, тщетно пытаясь представить Джейми с лабрадором и детской коляской. «Эх, сколько же девиц будут рвать на себе волосы!» Смотря что он имеет в виду подостепениться, не удивлюсь, если Джейми примет какую-нибудь религию, которая позволяет набрать гарем прямо с Кингсроуд. Лив двумя легкими движениями кисточки, коснулась моих щек — и у меня вдруг, откуда ни возьмись, появились скулы. А вообще, мне кажется, это просто спектакль. Стоило тебе приехать, как он моментально стал самим собой. «Это что, комплимент?» — спросила я, как вдруг увидела свое отражение в большом будуарном зеркале и буквально потеряла дар речи. Видно, не напрасно Лив проводит столько времени в зале косметики универмага «Харви Николс». Теперь я не сомневалась, что к привычному набору «красная помада плюс черная тушь» мне следует добавить румяна. «Не знаю, комплимент или нет», — проворчала Лив, «только приготовься прослушать нудную лекцию про то, как переход тридцатилетнего рубежа резко меняет взгляды на жизнь. Я уже наслушалась. Насколько можно воспринимать всерьез человека, который проводит больше времени за дегустацией новых сортов мартини, чем я за своими закладными?» Тем не менее, когда мы пришли в новый бар Кирсти и приступили к напиткам, никакой лекции со стороны Джейми не последовало. Нас обслуживала сама Кирсти, которая оказалась именно такой, какой я ее представляла. Красивая и разбитной девица из серии «Ой, это так волнительно». Мне оставалось только наблюдать за ней с тихой завистью. Конечно, я давно выучила на зубок, что главное правило вечеринки — вести себя так, будто всех знаешь. Ну вы, в моем арсенале никогда не было ни двусмысленного кокетства, какое принято между женщинами типа Кирсти и мужчинами типа Джейми. Нет, оно совсем не похоже на обезоруживающий шарм лив. Это нечто другое, световые лучи определенного спектра, в которых мы с Лиф вообще не видны, потому что они прицельно рассчитаны на поражение мужчин. Точно бывшая пассия прошептала Лив, когда Кирсти совсем не по-дружески взъерошила Джейми волосы. Как же мне хотелось сделать это самой, взъерошить его волосы, почти такие же светлые, как у Лив, но по виду более мягкие, даже теперь, когда они были пострижены и больше не падали на глаза. Перехватив тяжелый взгляд Лив, Джейми быстренько свернул болтовню с Кирсти. «Ну и», — сказал он, когда Кирсти демонстративно удалилась, унося в кармане его визитку, — «что там у тебя с книгсинами?» Мы приступили к оливкам и хлебу, я рассказала Джейми, как нашла кучу пожелтевших карточек для гостей, приготовленных на случай размещения за столом членов королевской семьи Далай-Ламы, и про подиум, который сохранился с шестидесятых годов. Девинити Анастасия репетировали на нем свою победную речь для шоу «Поп идол Америки», — сказала я. Притащили туда караоке, и вместо того, чтобы петь, шептали в микрофоны «Спасибо моей маме». «Ну, конечно, это же самое главное, а поет пусть кто-нибудь другой», — бедная мисс МакГрегор глотает таблетки горстями. «Давай расскажи ему о своих новых планах», — зачастила Лив, когда нам принесли закуски на странных черных тарелках. «Это как раз самое интересное. Главное лакомство — гвоздь программы», — добавила она, активно жестикулируя вилкой и нарушая все мыслимые правила этикета. «Типа, как на моем невежестве можно сделать деньги?» «Надеюсь, сейчас там трехгодичный курс?» — ехидно спросил Джейми. «А то одного года явно не хватит». Я поспешно принялась излагать свою концепцию, не дожидаясь, пока они опять начнут ссориться — и все равно Лиев успевала вставить словцо в промежутках, когда я переводила дыхание. По-моему, мне удалось произвести впечатление на Джейми. Особенно ему понравилось место прохождения по минным полям современной жизни. «Просто не могу поверить, что такого еще нигде не появилось. Классная идея», — сказал он. «Если требуется ликбез по взаимоотношениям с мужской частью населения, берите меня в преподаватели» так сказать, секреты мужской психологии. «Господи!» — простонала Лив, но Джейми не удостоила ее внимания. «Например, как порвать с ним и при этом сберечь его эго?» — сказал он. «Или что имеет в виду мужчина, когда говорит, что... что сексапильная блондинка ходит в его халате исключительно по дружбе или на правах сестры?» — предложила вариант Лив. «Что он слишком ценит дружеские отношения, чтобы начать с тобой роман?» — добавила я. — Что ты напоминаешь ему мать в хорошем смысле, ли все больше распалялась, или в плохом смысле. Или он внезапно перестает считать брак промыслом дьявола и начинает подыскивать жертву, чтобы тащить ее под венец, — продолжила я. Джейми поднял обе руки. — Девочки, девочки, хватит. Я обещал провести урок, а не отвечать подряд на все вопросы, которые придут вам в голову. — Ну ладно, хорошо. Что там было? Давайте по порядку. Итак, первое. Она действительно может быть другом. Второе. Девушки с чувством юмора, которые не крутят тебе мозги, встречаются довольно редко, и это надо ценить. Третье. Все мужчины в итоге женятся на своих мамах, как это не печально. И четвертое. Он запнулся и помедлил с ответом. Четвертое. Ну, просто когда тебе надоедает бегать по вечеринкам, и хочется, чтобы они переместились прямо к тебе домой когда встречается девушка, которую жаль упускать. Тут надо действовать быстро, пока не увели. Это вы, женщины, любите тянуть кота за хвост. Я уже собралась возразить, что все это чушь, и на самом деле мужчины задумываются о женитьбе, только когда обнаруживают у себя в ухе первые волоски. Но он вдруг с каким-то странным выражением схватил свой бокал. «Ну да, Джейми, который всегда был до безобразия уверен в себе», как будто попытался спрятаться. Когда же в довершении всего он несколько раз смущенно кашлянул, я и вовсе засомневалась, он ли это. «Ого», — подумала я, — «ну и дела». Так вот почему он с поджатым хвостом примчался из Нью-Йорка. Значит, какая-то девица дала ему отворот поворот. Это после стольких лет разгульной жизни в стиле «Прощай, детка». Получил сразу за все. Лиф в очередной раз посмотрела на меня, потом перевела взгляд на братца. Она сидела между нами, поэтому вынуждена была перебрасывать его, как теннисный мячик. У нее был такой вид, что еще немного, и у нее отвалится голова. «Да ты, Бетси, не как преподавателя нашла, скорее даже профессора. Можешь смело вписать в план новую дисциплину — тонкости общения с плейбоем международного образца, на личном примере Джейми смартфона». По всей видимости, Лив не заметила, как Джейми переменился в лице или еще не простила ему недавней лекции. «Попробуй приведи Джейми в академию. Это все равно, что поселить алкоголика на пивоварне и спросить, не хочет ли он поработать дегустатором. Просто гениально. Главное, чтобы бедняга не упал в бочку. Или как там у них это называется?» «Лучше учись открывать бутылки, Оливия, а свои метафоры прибереги для старперов». Джейми говорил весело, но мне показалось, что она все-таки задела его за живое. А по поводу учительства никаких шуток. Я попыталась поднять ему настроение. Совсем не исключено, что я действительно тебя приобщу. Мне нужны грамотные специалисты. Единственное, ты должен обещать, что воздержишься от частных уроков. Уж извини, соблазн велик. Наши студентки не только хороши собой и богаты, но они вдобавок спят и видят, как бы попасть на очередную вечеринку. Джейми поднял взгляд. Он ценил ему юмор и всегда с готовностью отвечал на шутки, в отличие от Лив. «О, какая удача!» — он потёр руки, изображая маньяка-похитителя. «Может быть, ты выдашь мне парочку соблазнительных девиц, которые уже близки к благородству?» «Боюсь, что до благородства им всем ещё очень далеко. А так отчего же? Изволь, у нас есть готическая девушка по имени Клементина, есть дочь футболиста Дивинити», есть Анастасия, семьи русских новаришей, еще Венеция, которая... Вот про Венецию я практически ничего не знала, кроме того, что она наращивает свои чудесные волосы у Ричарда Варда и собирается замуж за владельца личного самолета, которая обучается на девушку Джеймса Бонда, нашлась я. Ух уж мне эти девушки Бонда! Я мигом вспомнила про телефонный номер Нелл Говард, лежащий у меня в сумке. Мысли немедленно... Перекинулись на шекспировский вопрос, звонить или не звонить. Сомнения по этому поводу мучили меня весь день. Вроде я и хотела позвонить, но все не решалось. «Пойду припудрю нос», — объявила Лив, резко двинув стулом. «Не в смысле припудрю носик, как это принято делать в клубах, а в смысле, в общем, как это принято говорить среди благородных девиц. Это я для особо непонятливых уточняю». Она выразительно посмотрела на Джейми. «Спасибо за уточнение и за очередную яркую метафору», — сказал он и передвинулся вместе со стулом, чтобы Лив могла пройти. В результате этих перемещений он нечаянно задел мою руку своей, и прямо от пальцев по ней побежал электрический ток, направляясь куда-то в складки, заимствованную у Лив платья. Но не успел этот ток преобразоваться в волну удовольствия, как подоспело привычное разочарование. Я опять увидела радостную братскую улыбку. «Нет, конечно, очень приятно сидеть с Джейми и перебрасываться шуточками. Только данность, вы такова. Я слишком правильная, чтобы польститься на его чары. Он слишком легкомысленный, чтобы заинтересоваться математической крысой вроде меня, к тому же не блондинкой. Наверное, мы слишком давно и хорошо друг друга знаем. Вот если бы мы встречались в далеком детстве, когда я была рыжим одуванчиком, он пузатеньким купидоном — Потом сразу увидели друг друга взрослыми. Вычеркнуть бы из этой истории, ну, хоть школьные годы. Но мы с его сестрой с 11 лет лучшие подруги. Джейми изрел мои самые ужасные стрижки. Я наблюдала, как он коллекционирует девиц, у которых имена заканчиваются на, на территории от Челтнема до Пимлику. Аманда, Даяна, Изабелла и все суперкрасотки. «Горькая ирония заключается в том, что я вовсе не дурочка с переулочкой. У меня есть чувство юмора, а Джейми сам сказал, цитирую, «такие девушки встречаются довольно редко, это надо ценить». «Что-то мрачное шутливо нахмурился Джейми, — «о чем задумалась?» Он вернул свой стул на место. Теперь мы сидели гораздо ближе друг к другу, его колено было совсем рядом с моим. Я опустила глаза. Сказать честно, о чем задумалась, я не могла, — поэтому мне понадобилось несколько секунд на размышление. «Да вот, никак не решу звонить или не звонить женщине, которую я встретила на вечере памяти Фрэнни, Нел Говард. Она училась в академии как раз в то время, когда меня оставили под дверью. И она, как ей кажется, могла знать мою маму. Только не подозревала тогда, что она моя мама. То есть Нел знает всех, кто учился до 1980 года». Джейми вытаращил глаза. Точно так же делает Лив, когда хочет выразить крайнюю степень удивления. Это была одна из немногих черт, которая их роднила. «Правда, ты не шутишь? И ты не можешь решить, звонить ли ей после стольких-то лет? А ну-ка, немедленно звони, прямо сейчас!» «Я позвоню, я только...» «Что только, звони, или я буду думать, что ты меня разыгрываешь!» Я попыталась улыбнуться. «Просто не знаю, что мне предстоит услышать», честно сказала я, «и поэтому побаиваюсь». В ресторане становилось все более шумно, наверное, из-за того, что закончился рабочий день. Мне приходилось наклоняться, чтобы он меня услышал. «Ты должна, наконец, выяснить, кто твоя мать. А вдруг она... Вдруг у нее десяток мужей и столько же других детей. Или она наркоманка, или...» Я хотела сказать балерина, но подумала, что это слишком глупо. Джейми всплеснул руками. «Послушай, хуже, чем у нас, родителей быть не может». Мамаша так нас любила, что уехала в Аризону, как только ее новому другу захотелось на ранчо. А заботливый папаша сбежал из города, чтобы спрятаться от налогов. И бросил недотеп улив, не способную себе яйца сварить. Он усмехнулся краешком рта. «Да «Если бы я мог сейчас запросто по звонку сменить себе родителей, я не задумываясь, сделал бы это». Я не знала, что ответить. «Кен любил разводить лирику». Мол, в копия моей безвременно ушедшей мамочки, царство и небесное. Но злился на Джейми за то, что тот унаследовал от Рины патологическую страсть канапе, и за то, что Джейми занимается дурацким клоунским бизнесом. Хотя сам в юности продавал с машины футболки с надписью «Пляжный бляж. Но в глубине души Кен безгранично верил в своего сына. Все-таки мальчик первым из семьи пошел учиться в университет. «Вам так и не удалось выйти на Кена?» — спросила я. «Нет, зато удалось выйти на кое-что поинтереснее. Его бухгалтер, ты не ослышалась, меня успокоил. У отца все в порядке, просто залег на дно, чтобы остудить ситуацию. Думаю, он понятия не имеет, в какой заднице лив, старый козел. Ну ладно, хватит про него, только настроение себе портим. Ты где твой мобильник?» Джейми нетерпеливо постучал по столу пальцем. «Немедленно звони этой Нел. Я лихорадочно принялась искать пути к отступлению. «Уже поздно, я не хочу, чтобы она подумала про меня». «Ничего не поздно. Как раз между аперитивом и ужином. Давай, звони. Чего так боишься? Она же не твоя мать, и ты не обязана два часа с ней разговаривать. Просто позвони и пригласи на чашечку кофе, выясни, что она имеет сообщить, не теряй времени». Он помолчал и что-то еще произнес. Так тихо, что я не расслышала. «Что-что?» — переспросила я, наклоняясь ближе. «Бетси, ты не должна откладывать свою жизнь на потом из-за того, что кто-нибудь может что-нибудь подумать. Надо просто делать то, что тебе сейчас необходимо. Я сам только недавно понял». Я подняла взгляд и заглянула в самую глубину серых глаз. «Неужели он намекает на свою пассию из Нью-Йорка? Разве ты не хочешь узнать, кто ты на самом деле? Тебе не интересно? «Конечно, хочу. Вроде бы...» Я заерзала на стуле. Сам того не сознавая, Джейми наступил мне на любимую мозоль. Я никогда не стремилась соответствовать общепринятым представлениям о том, как надо жить. Разве только прилежно ходила на работу и чистила по утрам зубы. Ну, предположим, найду я сейчас свою мать, и что? Надо ли ей это? Может быть, она вообще не хочет, чтобы я вторгалась в ее жизнь? Джейми Лив повезло куда больше. При довольно неотесанном папаше и мамаше-супермодели «Оба они с легкостью вписываются в любое общество и везде ко двору. Красивым людям все рады, особенно если у них много денег. И, согласитесь, совсем другое дело, когда ребенок брошен матерью». «Нет, я очень хочу с ней встретиться и обо всем расспросить», — наконец выпалила я. «Но тогда путь к отступлению будет отрезан. Если честно, меня это пугает». «Хочешь, я пойду с тобой», — предложил Джейми. «В качестве группы поддержки или в качестве твоего бойфренда». Я смогу задать ей такие коварные вопросы, которые ты сама задать постесняешься. Но найти мать обязана, если не для себя, то хотя бы для своих будущих детей. Я не просто, как посторонний тебе это говорю, не из любопытства. Мы ведь знакомы с тобой миллион лет. Я закусила губу и взяла телефон. Здесь слишком шумно. Однако Джейми предусмотрела это. Прежде чем я опомнилась, он схватил меня за руку и поволок через зал. У него была такая сухая и теплая рука. По дороге его окликали. «Джейми, привет!» Но он не обращал внимания. Несколько мгновений мы уже стояли на улице. Звание сурово произнес Джейми. И изо рта у него вылетело белое облачко пара. «Холодно!» — сказала я второй раз за вечер. Он закатил глаза. «Это все отговорки, Бетси. Давай, набирай, я тебя согрею». Я достала бумажку с телефоном Нелл и стала набирать — Джейми тем временем снял пиджак и набросил мне на плечи. Все время, пока шли длинные гудки, я жадно ловила исходившее от ворота тепло, пахнущее свежестью лайма, кремом после бритья и чистой кожей. Но тут на другом конце провода подняли трубку. «Алло», — пропел женский голос, Нел «Нелл слушает». Джейми ободряюще кивнул. Я собрала волю в кулак и переключилась на специальный вежливо телефонный регистр — «Это Бетси Филимор. Мы с вами встречались на церемонии в память о леди Филимор, и...» «Бетси», — воскликнула "Нил, — «детка, я так рада тебя слышать. Я ждала, что ты позвонишь. Господи, я такая дура. Забыла взять номер твоего телефона, а потом вообще уехала в Марокко, оформлять дом для фотосессии. Ты, наверное, хотела встретиться и нормально все обсудить». «Да, я буду в Лондоне до конца следующей недели, и...» «Чего тянуть? Давай прямо завтра», — перебила Нелл. «Во вторник я опять уезжаю, а ведь мне удалось откопать для тебя кое-что интересное». «Правда?» — светским тоном промолвила я. «Очень хорошо, завтра меня вполне устраивает». Джейми склонился прямо к моему плечу, пытаясь подслушать разговор, чем только сбивал меня и мешал сосредоточиться. Он дышал мне прямо в шею. «Чудесно! Где ты сейчас обретаешься?» «Я буду в Академии. Мы с лордом Филемором пытаемся ее реанимировать». «Что в самом деле?» Нел явно была не только богемной, но и креативной женщиной. «Грандиозная идея. А у тебя есть какое-нибудь местечко на примете? А то в последнее время в пабах сплошь проститутки и выродки. Мисс Вандербильд даже близко нас туда не подпустила бы. Может, ты что-то знаешь. На всякий случай я сейчас в Нотинг-Хилл». Я лихорадочно соображала. «Может быть, где-нибудь неподалеку... Вы знаете, бар у Айгора. Я назвала адрес бара, где работает Лив. Она точно обеспечит нам тихий, уютный уголок». «Хорошо, около пяти тебя устроит». «Отлично», — сказала я, все еще не веря, что все так просто разрешилось. «О, нет, детка, не надо голову носорога!» — неожиданно крикнула кому-то Нел. «Вот эту. Да-да, как раз то, что нужно. Ну, в общем, до завтра», — сказала она мне. Я отключила связь. Вот так. Один звонок, и все сразу закрутилось. У меня тряслись руки. То ли от холода, то ли от волнения, то ли от того и другого сразу. Джейми приподнял бровь. Ну и? Договорилась с ней на завтра в баре. Говорит, узнала что-то интересное. Держи, я вернула пиджак. Пиджак был добротный и тяжелый. Когда Джейми надевала его, я подсмотрела лейбл «Ричард Джеймс». «А теперь пора вызволять Лив. Наверняка ее окучивает какой-нибудь официант, а в такой ситуации, как ты понимаешь, ей нелегко избавляться от мужа зависимости. Это точно». Джейми приобнял меня за плечи, помогая протиснуться сквозь толпу. «Так что, пойти мне с тобой?» Я остановилась и посмотрела на него, насколько он серьезно настроен. «В качестве группы поддержки или лучше действительно притвориться твоим бойфрендом?» — Да нет, думаю, не стоит, — проговорил, забыв посоветоваться со мной мой собственный голос. — Спасибо, конечно. — Вот черт, что еще за фокусы? Охранная сигнализация, что ли, сработала? Я же могла только мечтать о том, чтобы Джейми притворился моим бойфрендом. — Понимаю. Если вокруг тебя весь вечер будет крутиться лиф, — он расплылся в улыбке, — одного из нас всегда более чем достаточно. И, кстати, насчет занятий в академии. Отличная идея. «Если тебе понадобится помощь, совет, в конце концов, ты звони». Он говорил вполне проникновенно, но в конце сопроводил свою речь таким непристойным телефонным жестом, типа большой палец плюс мизинец, что я не выдержала. «Ты же чрезвычайно занят на работе», — извительно напомнила я. «Разве не ты десять минут назад уверял Лиф, что монстры вечеринок — не просто повод попить шампанского и пообщаться с самыми роскошными женщинами Лондона», а серьезный бизнес, который отнимает 24 часа в сутки. Джейми изобразил благородное негодование. «У меня достаточно гибкий график, чтобы выкроить выходной и помочь старому другу». Он похлопал меня по руке и дружески, разумеется, подмигнул. «А ты пока набросай план, что твоим студенткам следует знать о мужчинах. Поверь, у меня есть что в них вложить». «Спасибо», — сказала я. Мне ужасно хотелось добавить... Мог бы вложить и в меня, но я промолчала.